Глава двадцать четвёртая. Даша. «Я постараюсь что-нибудь придумать», — пообещала она вчера Илье, а сегодня с самого утра ломала голову. Что же она может придумать, когда добровольно согласилась на то, чтобы Егор сопровождал её повсюду? Теперь даже покинуть дом стало проблематично. Он сможет легко проверить любой её предлог. И как же сильно ей не хотелось идти к нему на поклон и просить разрешения выйти. Если бы была её воля, она вообще не попадалась бы ему на глаза. Но выхода нет, без его разрешения девушку просто-напросто не выпустят с территории. Как же это унизительно. Ей становилось тошно от самой себя. Сотни раз Даша повторяла, что нужно потерпеть ещё немного, подождать. Однако сколько придётся ждать, она понятия не имела. Приготовив очередную историю, Даша отправилась на поиски Егора. Она заранее нашла в интернете крупный торговый центр, просмотрела расположение магазинов в нём и отправила координаты Илье, отметив, что точное время встречи напишет позже. Казалось, она продумала всё до мелочей и оставалось только уговорить Егора отвезти её в назначенное место. А потом постараться любым способом отделаться от его сопровождения. Хозяин дома, как всегда, находился в своём кабинете. Складывалось впечатление, что он не покидает его никогда. Заметив Дашу, мужчина лишь вопросительно поднял правую бровь, не удостоив её даже элементарного приветствия. Видимо, по-хорошему не получится. Промелькнула у неё мысль после того, как она скептически оценила обстановку. Мне нужно в город, девушка сразу же перешла к делу. Зачем? спросил безучастно тот. За надом, непроизвольно вырвалось у неё, и тут же отдёрнув себя, Даша спокойно произнесла. Нужно купить кое-какие вещи. Какие? Какие? А не пошёл бы ты куда подальше со своими допросами? Кто ты такой, чтобы я перед тобой отчитывалась? Кем ты себя возомнил? Индюк ты поголовный, баран, кретин. Кто бы только знал, как сильно ей хотелось произнести это вслух. Однако пока она не могла себе такого позволить и поэтому выругавшись беззвучно, глубоко вздохнула и громко отчеканила: Трусы на скиливчик, ежедневки, дезодорант, крем от растяжек, мыло для интимной гигиены. И усмехнувшись, спросила: "Дальше продолжать?" "Не нужно", ответил он, поморщившись. "Напиши список всего необходимого сегодня купить". "Да пошёл ты! Ещё трусы с прокладками мне не покупали". Если бы мысленно можно было кричать, то она бы это проорала, но пока приходилось до хруста сжимать зубы. И баругательство так и наравили слететь с языка. Если дальше так пойдёт, то у неё точно начнётся раздвоение личности. "Дело в том, начала Даша вибрирующим от злости голосом, что я сама сейчас не знаю своего размера. Знаешь ли, не во всех трусах и лифчиках удобно с таким животом, то косточки давят, то швы натирают. Короче, я хочу сама выбрать себе бельё. Неужели непонятно?" Это не проблема, привезутся разные варианты, и так же сама выберешь, продолжал Егор упираться. А тебе трусы тоже покупают. Всё же не выдержала девушка. И презервативы, наверное, хотя ими-то ты, похоже, не пользуешься. Взорвалась она, так как с этим человеком просто невозможно по-хорошему разговаривать. Он будто бы намеренно её бесит. Какого хрена я вообще должна у тебя отпрашиваться? Не офигел ли ты, дорогой? Ты никто и звать тебя никак. Мне плевать на твои запреты. Я ничего тебе не должна, ничем не обязана. Наличие твоего ребёнка в моём животе не даёт тебе никакого права мной командовать. Я не узница и тем более не твоя вещь. Всё, угомонись. Егор резко поднялся на ноги. Угомониться, говоришь? воскликнула она специально очень громко. Как? Когда моя жизнь не принадлежит мне, даже трусы сама себе не могу купить. Ты запер меня здесь и думаешь, что я должна с этим мириться? Ну уж нет. Не позволю мной помыкать. Запнулась она и жалобно простонала. Хмм, следом пошатнулась, обеими руками обхватив живот. Опять притворяешься, хмыкнул мужчина, не поверив. Даша промолчала, поморщившись и медленно, едва передвигая ноги, поплелась к двери. "Тебе плохо?" окликнул её Егор и, не получив ответа, догнал девушку. "Что-нибудь болит?" спросил он, положив руку ей на плечо. "Отстань!" отрезала девушка, сбросив его тяжёлую лапу. "Куда ты идёшь?" не отступал тот, а в голосе его проскальзывали нотки волнения. Комнату, с ус покойительным, промямляла Даша, тяжело дыша. Где они лежат, я принесу, на тумбочке возле кровати, нехотя ответила девушка. "Сядь в кресло, я быстро", велял Егор и широким шагом направился к лестнице. Даша вернулась в кабинет и спокойно опустилась в кресло. Расслабившись, она откинулась на мягкую спинку и вытянула ноги. Удобно устроившись, девушка достала из кармана телефон и уточнила время. Посмотрим, как ты теперь заговоришь, мысленно позлорадствовал Адаш. Может и неправильно, однако ей приходилось использовать единственный имевшийся у неё козырь, и, похоже, девушка выбрала действенную тактику. Он как этот сразу подорвался, испугавшись за ребёнка. Даша услышала его громогласный топот, когда он спускался по лестнице, и сразу же напустила на себя умирающий вид. Она прикрыла глаза, едва дыша, и положила руки на живот. — Ты в порядке тут? — послышался рядом голос Егора. — Татьяна Борисовна, воды! — Татьяна Борисовна? — Татьяна Борисовна? Девушка удивлённо распахнула глаза и действительно увидела встревоженную женщину со стаканом воды в одной руке и тонометром в другой. "Сейчас, доченька, потерпи, померю тебе давление", участливо произнесла Татьяна Борисовна и поместила свою ношу на стол. "Спасибо, не стоит. Мне уже лучше, просто немного перенервничала", попыталась Даша успокоить взволнованную женщину и устыдилась. Она и подумать не могла, что Егор впутает в их разборке добродушную домработницу. А ее девушке обманывать не позволяла совесть. — Что ты? В твоем положении с давлением шутки плохи? — серьезно отчитала Татьяна Борисовна. — Егор Александрович, чего стоите с толбом? Давайте таблетку. Егор, опомнившись, выдавил из пластины капсулу и протянул Даше. Она опронзила его недовольным взглядом и только потом забрала лекарство. После проглотила данное лекарство, запив большим количеством воды, и закатав рукав, протянула руку настойчевой женщине. Та сразу же натянула на неё манжет и нажатием кнопки запустила процесс. Как Даша и предполагала, давление оказалось в норме. Она себя прекрасно чувствовала, лишь пылало немного разгнева Спасибо, Татьяна Борисовна. Мне правда гораздо лучше. Даша искренне поблагодарила домработницу. Прошу прощения за беспокойство. Да какое там беспокойство, отмахнулась женщина. Главное, чтобы ты была в порядке. И больше старайся не нервничать по пустякам. Последние слова она произнесла с упрёком, искоса поглядев на Егора. Благодарю за помощь, Татьяна Борисовна. Тут же нашёлся тот Можете возвращаться к своим делам. Женщина ещё раз с тревогой посмотрела на Дашу и вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь. Они остались наедине в напряжённой тишине, которую первым нарушил мужчина. Тебе, правда, лучше. Лучше, пробурчала враждебно девушка. Ещё из-за трусов я не нервничала. В какой магазин ты хотел? поинтересовался Егор неохотно. Сбирайся, я отвезу. Уже собрана? слишком довольна ответила Даша, с трудом сдержав победную улыбку.